Глава 22 Прихожу в себя довольно быстро, хотя свалилась кулем. Нет, проход не бездонный, я даже, кажется, ничего себе не сломала. Больше пострадала гордость, а не тело. Но, к счастью, меня никто не хватает и никуда не тащит, а значит, не ловушка. Но вот летика не слышно, появляется ощущение, что я здесь совсем одна. Буду вынуждена скитаться вечно в поисках выхода в кромешной тьме. Ёжусь от страха. Так с ума сойти на месте можно. Но тут мелькает впереди слабый огонек, и я спешу за ним, как глупый мотылек. Ага, Летик еще здесь. Следовательно, этот путь имеет выход. Надежда на то, что я увижу небо, есть. Стараюсь двигаться как можно тише. Но приходится чуть ли не бежать. Пока я стояла растерянная, профессор времени зря не терял. Интересно, куда мы направляемся? А если Голди тоже пропала вот так, как я сейчас? Отправилась проследить за летиком, не увидела свет, и все. Сгинула в подземельях Академии. Ужас липкими щупальцами расползается по моему позвоночнику. Но нет, я не дам ему победить. Нужно всего лишь не терять отблеск факела профессора. Можно двигаться еще быстрее, все равно со стен капает вода и заглушает мои шаги. Мы довольно долго петляем. Я в отчаянии думаю, что путь назад сама ни за что не найду. К сожалению, мои способности в поисковой магии тут не помогут но зато глаза привыкают к тьме и различают коридор нужно всегда концентрироваться на плюсы внезапно факел останавливается я тоже замираю принес доносится до меня приглушенный голос принес отвечает летик хвоста нет да откуда мы в подземельях в которых даже нот плохо ориентируется усмехается профессор ага значит надо будет ректору намекнуть проверить здесь все на всякий случай. Ой, нет, не получится. Он ведь пригрозил меня властям сдать, если буду и дальше приставать со своей версией событий. Странно, я чую слабый запах, как будто здесь еще кто-то, говорит незнакомец. Черт, это я! Что делать? Они меня вдвоем точно закопают, и никто никогда не найдет, а через много сотен лет потомки обнаружат мои кости. На глаза попадается колонна, прячусь за нее. Слабое укрытие от человека, который по запаху определяет, что кто-то рядом но другого все равно нет. Да крысы не ты их своими экспериментами привлекаешь. Говорил же, что слишком ароматно в твоей лаборатории. Пренебрежительно произносит Летик. Хм, не похоже на крыс. Но да, может ты и прав. Просто сильно приятно они для крыс пахнут, чистотой. Собеседник профессора сомневается. Ха, значит успели добраться до твоего зелья и помылись в нем. Смеется исновидец — Ладно, умник, давай уже отдавай мою вещь и проваливай на поверхность. — Прошу, я и сам не люблю задерживаться у тебя, знаешь ли. В следующий раз приду. — Да знаю я все, иди. — Хорошо, бывай. И они расходятся, судя по звукам. А я так и стою за колонной, все ожидаю, когда Летик пройдет мимо, чтобы снова увязаться за ним. Но он не идет и не идет. Вот я дура! С чего я решила, что он обязательно вернется тем же путем, что и пришел? Он здесь хорошо ориентируется, мог легко пойти в какую угодно сторону, а я все профукала. Выбегаю вперед к развилке, должен же факел мигнуть где-нибудь. Но нет, поздно, он ушел. Они оба ушли. Подавляю в себе желание сесть и заплакать. Рано, всегда успею пообщаться с крысами. Выбираю правый поворот и уверенно шагаю туда. Нужно просто увидеть или услышать. Летик обязательно даст знать о своем присутствии. Он ведь думает, что никто за ним не крадется. «Я не знаю, сколько проходит времени, в темноте часы и минуты едины. Я даже не понимаю, вечер еще или уже ночь, а может быть наступил следующий день? А что, если я в заколдованном подземелье и скитаюсь здесь уже неделю, а мое тело не ощущает жажды и голода исключительно благодаря магии?» «Поздно, почувствовала. Прекрасно, еще одна проблема». «Черт!» — кричу и пинаю стену. «Пусть услышит хоть кто-нибудь, мне все равно, я на воздух хочу». — Вот ты где! Наконец я тебя нашел! — раздается зловещее позади. Я замираю, а чужак совсем близко. Я чувствую его дыхание на своем затылке. Почему он медлит? Почему не убивает? — Ой, нет, что я несу? — Только не насилуйте! — испуганно пищу, но мне затыкают рот ладонью, и я теряю сознание.